60. На следующий день мы с Машей едем в больницу вместе. Сад не работает, у няни выходной. На самом деле, я не очень хотела бы, чтобы дочь видела Сергея без сознания, но других вариантов у меня нет. Я хочу быть рядом с любимым человеком. Хочу трогать, гладить, чувствовать и шептать на ухо то, как сильно жду его возвращения. Он нам нужен. Мне нужен. Маша не задает лишних вопросов и ведет себя послушно. Она очень повзрослела за эти дни, видит моё упавшее настроение и не прибавляет проблем, за что я ей безумно благодарна. Я крепко сжимаю маленькую ладошку, когда мы идём по больничным коридорам и смотрю на дочь с улыбкой. Именно она не даёт мне окончательно пасть духом. Открыв дверь в палату, я замираю на пороге. Сергей лежит на кровати с закрытыми глазами. Бледные кожные покровы Сухие губы и заметно отросшая щетина на щеках. Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Мои молитвы улетают в пустоту, а вера в то, что он скоро придёт в себя, постепенно угасает. Вечерами я листаю статьи в интернете, чтобы понять, что нам ждать дальше. Но после ужасающих прогнозов, выключаю телефон и запрещаю себе даже думать о чём-то плохом. Он обязательно поправится. «Здравствуй, мой родной». Я нежно поглаживаю прохладную шероховатую ладонь и поправляю одеяло, а затем смачиваю его губы водой. «Как он себя чувствует?» — интересуется Маша. «Стабильно». «Стабильно — тяжело, но ей об этом знать не обязательно». «Что означает стабильно?» «Сергею не становится хуже, но и лучше тоже». «Отсутствие динамики и каких-либо изменений врачи не дают преждевременных прогнозов, они не боги». Хорошо это или плохо, я не знаю. Радует только то, что в этой клинике за Сергеем постоянно ведётся наблюдение. Здесь хорошее оборудование и лучший персонал. Маша хочет спросить что-то ещё, но дверь в палату неожиданно открывается. Я вижу на пороге мать Сергея. Она выглядит уставшей и измученной, что вполне логично. Её дочь тяжело больна, а сын, единственный кормилец и помощник, находится в коме. Она слегка щурится, увидев меня. А затем переводят взгляд на Машу, отчего её губы начинают дрожать. Неужели увидела сходство с Сергеем? Всё поняла. У моей дочери одна единственная бабушка, и та не знала о её существовании. Я чувствую себя бездушной эгоисткой, особенно сейчас, когда мама Сергея вопросительно на меня смотрит. "Здравствуйте, Катя", произносит она тихим голосом. "Добрый день, Галина Васильевна. А ты, вы, что здесь делаете?" Она выглядит потерянной, и мне становится до боли её жалко. Уверена, что Сергей просто не успел рассказать матери о том, что у него растёт четырёхлетняя дочь, здоровая, смешлённая девочка без каких-либо ужасающих диагнозов, которые ставили мне во время беременности. Уверена, что Галина Васильевна счастлива. Она, как никто другой, прекрасно знает, что означает растить больного ребёнка, который ежедневно нуждается в помощи и наблюдении. Мы с Машей пришли к Сергею Значит, Маша, вздыхает она. Она моя, да, ваша внучка и дочь Сергея. Он совсем недавно об этом узнал и не успел вам рассказать. Сергей очень сильно её любит. В уголках серых глаз Галины Васильевны собираются слёзы. Не знаю, о чём она сейчас думает, но мне становится её очень жаль. Я тут же пытаюсь сгладить момент, подзываю к нам Машу и знакомлю с бабушкой. Она ведёт себя вежливо, но долго не разговаривает. забирается в кресло и просит у меня телефон, чтобы поиграть. А вот мы с Галиной Васильевной разговариваемся и не можем остановиться. Она приятный человек. Жаль, что в прошлом мы мало общались. К счастью, ей хватает такта, чтобы не спрашивать, где Наташа и как так вышло, что мы с Сергеем теперь вместе. «Мам! Мам!» — дёргает меня за рукав Маша. «Малыш, нехорошо перебивать взрослых». По палате разносится мелодия звонка. «Это меня», — смущённо говорит Галина Васильевна. «Наверное, что-то с дочкой». И выходит за дверь. «Мам!» — не унимается Маша. «Кажется, папа проснулся». Мы с ней подходим к Сергею. Я рада быть рядом с ним в тот момент, когда он приходит в себя. Мы снова одна семья. А вдруг дверь хлопает. Я оглядываюсь, и моё сердце сжимается, потому что на пороге стоит Наташа.